Фаза 3 Асгул схватил поперек прису рисунок которого был тактичен и жег язык твари. Он попытался отпустить, но не смог. Что-то намертво сковало его челюсти. Асгул лежал с мертвым грузом в пасти, который ни разорвать, ни выпустить он не мог. Надышавшись газа ловко заброшенного в пасть, он дурнел, и его движения становились неуверенными и медленными. Жак выждал момент и, схватив парализующий аппарат, буквально вандил его в животное. Несколько раз проверил его установку и только тогда передал данные об отражении перед отсеком. «Шишкин, прием! Это Жак! Наша тварь готова! Здесь люди! Необходимо их эвакуировать!» «Принято! Мы готовы! Ждите! Наша фаза тоже окончена!» «Я пока осмотрю людей!» – ученый поднял глаза. В проеме стояли люди, уставшие бояться, доведенные до отчаяния. Они не верили произошедшему у них на глазах. Тварь, вырезавшая команду, была сражена за минуту. Что с другими? Раздался голос из толпы. Мы их переловили, следуйте за мной, чем сможете сокрутить нос и рот. Мы распыляли парализующий их газ, и он может вызвать слабость. Все, кто может идти, продвигайтесь в Сектор 4, там вас встретят медики. Кто вы? Это слишком невероятно выглядит, я никуда не пойду, заявил мужчина, скрывающий ранее дверь. Я научный руководитель экспедиционного корабля три Лонже. Мы получили приказ уничтожить этих существ и спасти вас. Только мы… Пробежал шепот по толпе. К сожалению, да, твари практически неуязвимы и невероятно кровожадны. Поторопитесь, мы очень скоро должны будем уничтожить ваш корабль. Он неуправляем и направлен на Оазис. Вереницы измученных людей ему к указанной точке. В общем, в фоне стонов и шарка ненастойчиво звучал звонкий женский голосок. Его обладательница рассказывала, что она про них читала, что это лучшие из лучших и что всем очень повезло дождаться этой команды. Чем дальше отдалялся звук, тем больше аппетитов она вспоминала. Релон зашел в отсек. Он был разделен на закутки, чем попало. Видно было, где они хранили пищу, добывали воду. Там было и место для раненых, и место для схрона мертвых, не доживших до спасения. Тем временем в коридоре послышался звук шагов. «Что тут произошло?» – спросил Штикруза. «Как эвакуация?» – Перевел диалог на другую тему мужик Все в порядке. Тебя ждут на конфатами. Завершим эту историю капитан кинул отметку учёному, на планшете высветилось место транспорта для эвакуации. Розу кивнул и зашагал в указанном направлении. Он включил передатчик, но не хотел говорить. Корабль был свободен от разгулов. Люди были освобождены от опасности. Как ни крути, это лучший результат из возможных. Впереди его ждали протоколы собранной информацией и исследования. Рутину. Он не видел всего сотворенного тварями и сейчас мог оценить произошедшее в полной мере. В огромном стартовом ангаре стояло табло со списком погибших. Роботы-исследователи летали по коридорам и собирали данные о людях. Сотни фамилий появлялись в скорном перечислении. Съемка ведется, спросил он у оператора. «Да, ваши уже выдвинулись и собирают данные как на месте, так и с корабля. Малыши ведут беспрерывную съемку и сканируют пространство». «Хорошо». Малышами операторы называли своих роботов. Они служили для них глазами и иногда руками. Транспорт был готов к вылету, и очень скоро Жак смог снять свой костюм и вдохнуть родной воздух Анфатума. В, в этот раз он показался цветочным, невероятно свежим и безопасным. «Жак, мы ожидаем тебя в зале совета!» «Азимут тоже на связи», – раздался голос Шишкина. «Рад тебя слышать, я поднимаюсь». В центре помещения напротив Геруси уже расположились куратор Руза и Шишкин. Поудаль сидели КХЦЦ Андреэль Аннунет и несколько операторов. Они встретили его радостными улыбками и Жак занял свое место. Последним зашел Вайти Шу. От совета выступал Кицальк. Он на протяжении всех известных давнего времен был источником мудрости и целей. Он видел весь замысел созидания целиком и вел по пути сумрака и заблуждений каждого человека. На сей раз он предстал в виде молодого человека с широкими чертами лица, кожей красного оттенка и проникновенно зелеными глазами. Он мог стать кем хотел, и только совет давних знал его настоящего. Противовес его могучей силе, его мудрости и возможности просчитывать все наперед, он обладал слабым и очень некрасивым телом вырожденца. Короткие ноги, непропорционально длинные руки, уродливое лицо – все было покрыто и изрытой язвами кожей. Голова была крупной, однако не могла поразить своими размерами. Он родился обычным, но природа его невероятных сил конфликтовала с миром, который его принял и победил. Растерия болезнями миловидность. При этом он был центром, объединившим всех давних, сущим светом для всего человечества. Штек перевел взгляд на Шишкина. Наступило его время для доклада. Совет, полукивком и уважительным тоном, он подчеркнул особый статус представителя азимута и присутствующих. Мы выполнили две фазы задания. Было уничтожено восемь существ. Их останки собраны с разной степенью целостности. По настоянию КХЦ живые подключены к системе подавления метаболизма. Останки загружены в контейнеры с кристаллическим шлаком. Живых на данный момент три существа. С корабля были спасены все выжившие. Самые тяжелораненные сейчас проходят у нас стабилизацию. Остальные будут распределены по больничным блокам прибывающих кораблей. Их жизнь ничто не угрожает. Наши потери насчитывают 6 боевых единиц, плюс один член технического персонала, и двое числицы пропавшими без вести. Мы приняли решение о транспортировке Возьмут одного живого асгула и препаратов, сказал кицальк. Детали у ваших операторов. Остальные животные и все, что осталось, в том числе и корабль, подвергшийся нападению, должны быть полностью уничтожены. Принято. В этот раз говорил Штик. От всего совета, людей и других раз мы благодарим команду Кванфатома за операцию. Последствия нападения азглов на Азис были бы катастрофическими, а исследование этих существ значительно расширит возможности нашей медицины и… Но речь Вестника Герусии была нарушена внезапным появлением Лады. Она буквально ворвалась в зал. Китсайк замолчал и присмотрелся, все растерянно смотрели на нее, совершенно не веря в происходящее. Казалось, ее появление в эту минуту было более неожиданным и желанным, чем победа над тварями. «Прошу прощения», — сказала она громко и направилась к платформе. «Это очень важно», — как бы поясняя и одновременно принося свои извинения, сказала она залу. «Благодарю за благую весть, Лада. Мы ждем от вас подробный рапорт и собранные материалы вместе со сгулами. Совет окончен, все свободны сказал молодой человек и улыбнулся всем и каждому. Исходящая от него энергетика привлекала. Он был сосредоточением воли и силы. Как только отключилась проекция, все скочили со своих мест. Андрей обнимал ладу, кто-то схватил ее за руку, кто-то гладил по левой стороне спины и хлопал по плечу. Аштик стоял чуть поодаль и счастливо улыбался. Здравствуй, сказал он спокойно и в наступившей тишине продолжил: "Ты нашла его? Мы волновались за вас." Да, я даже летал туда. То еще приключения. Обязательно расскажу тебе, выпалила не выдержавшая Андрея. Тут столько всего произошло. Твари мы победили, гордо добавила она. Знаю, прекрасная новость, я смогу осмотреть их, но ты сразу работать, поотечески пожурил ее Войти шум Рад тебя видеть, сказал Шишкин и добавил «Дионит! он в медицинском отсеке. Все хорошо восстанавливается. Предугадала она его вопрос. «Что с тобой там произошло?» – спросил КХЦ тщательно её обнюхавший. Он ощутил изменения в её биологии. «Ох, да ничего особенного!» – они смотрели на неё с огромным интересом. «Я смотрю, не отверчусь. Хорошо, садитесь, я расскажу коротенько и пойду посмотрю на…» «Асгулы», – подсказала Анналнет. «Даже так?» – кивнула Лада. «Звучит угрожающе!» Экипаж расселся, оставив в центре Ладу, которая поудобнее расположившись начала свой рассказ. Коротко но удивление неэмоционально она поведала о принятии решения идти за Атланом. Без подробностей обошелся и ледяной плен. Тут она отметила момент отчаяния и тот факт, что про это чувство она даже забыла, насколько люди сейчас защищены комфортом и технологиями. Рассказала о преодолении и последнем рывке, наитии, безмерной благодарности и предусмотрительности Аруша. Все переглянулись, лицо Рилона стало особенно мрачным. «Он погиб?» – спросила Лада и, получив в ответ кивок, добавила – Вот что было его судьбой. Уверенно он погиб с честью и не напрасно. Он спас всех выживших, — кивнул Шишкин. Благодаря ему выжила и я, — вернулся Анит. Все стихли. Лада не ожидала, что встретит их. Не думала про этот момент. Заметила, как все изменились, как все преобразилось, насколько она сама стала другой. Легкой бурной встречи, успокоенной определенностью благополучного исхода ее похода в глубь ледяной планеты не получилось. И только Штик выглядел мягче обычного. Позволял себе искренне улыбаться, слушаться, всматриваться. Что за монстр его утащил? Вернуло всех к истории Андрея. О, это настоящее чудовище с невероятной тягой к жизни. Представьте только, это кусок мозга какого-то существа. Оно владело телекинезом и успешно этим пользовалось по меньшей мере тысячу лет. Оно использовало обломки грунта и льда как щупальца. Выслеживало местных жителей и сковывало их ледяным пленом. Оля коли как они себя сами называют, обладают удивительной живучестью и очень долго умирают, осознавая происходящее. Жуть! Они такие милые. Более того, они связаны друг с другом сильнейшей ментальной связью. И боль одного мучает остальных. Сложно представить, насколько они боялись его. Боялись? Почему в прошедшем времени? Что произошло с ним? Почему оно схватило Анита? Посыпались вопросы один за другим. Анит его уничтожил, восхищенно и коротко пояснила Лада. Остатки тканей я собрала, наблюдаю. А Нитка оказалась чем-то близок к местным. Он даже смог с ними установить контакт, стать членом общины. Но свою историю он расскажет сам, так будет интереснее. А я шла поначалу с роботом, был проложен путь, горели фонари. А потом? Потом ресурсы закончились, и я осталась в темноте, без понимания того, куда двигаться. Было страшно. Картина бесконечного нечеловеческого холода угнетала покуда я не набрела на оазис. Потом была пещера монстра и стремительное падение. Очнулась я уже в святилище, если можно так сказать. оли как раз в момент таинства. Там был Ионит. Он показал мне деревню и среду обитания. Познакомил с жителями. Они очень красивые, миролюбивые. Один друг Анита Лед прибыл с нами. Лада тараторила. Пунктирно пробегала по событиям, отчасти не стремясь рассказать все, отчасти поторапливая время. Ее интересовали события на корабле не менее ее собственной истории. Члены команды были внимательны, каждый понимал, за краткими фразами кодировались часы. В момент рассказа каждый незаметно для себя начал считывать ее рассказ ментально. Лада транслировала образы и ощущения как никогда ярко. Андрей всматривалась в Ладу, узнавала и не узнавала. Она была благодарна этому дню за возвращение ее на корабль. Лада, не владеющая ранее такой формой общения, подумала, что прошло какое-то время, и неожиданно для себя поняла, Вся фраза заняла миллисекунду между словами, произносимыми вслух. Пауза была всего лишь чуть длиннее обычной, и не более того. «Я ощущаю вашего гостя», — сказала вслух Андреэль. «Ему необходима помощь куратора. Его сознание блуждает. Ты знаешь, как подготовить тело для пребывания в нашей среде? Да, нужно соблюсти некоторые условия, и вскоре он будет в порядке». «Все необходимое мы приготовим», — сказал Релон. Совещание окончено. Штик открыл дверь и жестом попросил всех выйти. «Лада, Куратор, вы готовите гости к встрече с командой. Остальные действуют по ранее обозначенному плану». Команда разошлась по своим локациям. Особенно много людей сейчас было на пятом уровне. Он был значительно преобразован. Пойманные твари располагались в клетках, заполненных газом, подключенные к мониторам и системам подавления метаболизма. Они все равно производили жуткое впечатление. Природа их была заточена под борьбу, и, казалось, даже в этом состоянии они готовы были бороться. Каждый бокс располагался отдельно, смежные стены или визуальный контакт были исключены. Внутри располагалось оборудование для проведения дистанционных манипуляций с ними. Ученые были разделены на три команды по количеству осколов, поступивших на кванфатум. Первая готовила к транспортировке в живом виде, поэтому в содействии с техническими специалистами они просчитывали этот вариант и создавали транспортную капсулу с возможностью питания и сдерживания. Вторая должна была вычленить заданные внутренние органы и системы и законсервировать их. Третья действовала на более грубом уровне. В их задачу входили конечности твари, поиск периферийных органов чувств. Остальных оставили на корабле для уничтожения. Аналитики записывали свои маршруты работы и сделанные в момент подключения вывода. Андрель находилась в своей сфере и ткала энергетические коконы. Почти физически она сворачивала информационные нити и помещала в мерцающие эллипсоиды. Тщательно отбирая каждую дорожку, наконец она нашла самую важную, где они обнаружили связь с с сородичами и расшифровали их язык. Так на конфатуме множились маркированные особо меткой контейнеры с биологическими, техническими, аналитическими, видео и иными материалами. В это время на корабле переселенцев шла организация уничтожения судна. Его было решено разметать по атомам. Все, что не планировалось отправить в Азимут или изучать, сгружалось в его трюмы. Параллельно роботы сканировали внутренности, собирали данные с мест боев, скачивали всю доступную информацию бортового журнала. Также собираясь образцы, все, что могло дать малейшую информацию о событии. Шишкин стоял поудаль от кресла, которое совсем недавно занимал. От напряжения он все еще сжимал крепко кулак, но результатами был доволен. Как только на экранах появлялись кадры с поверженным врагом, его лицо трогала чуть заметная торжествующая улыбка. Напряжение команды спало, но работа еще не была закончена, и каждый рьяно выполнял поставленные задачи. Еще пара часов, и выведенные из сквар генератора частицы будут преобразованы. Они станут мощным оружием аннигиляции каждого объекта, связанного со сгулами. Конечно, дальше будет исследование, поиск источника твари и способов борьбы с ними. Но этот бой был выдержан. Каждый мог считать себя героем в этом сражении. Капитан, исследовательские группы выполнили свои задачи. Мелодический материал собран, мы готовы возвращаться. Доложил капитану войти. Штик кивнул в ответ и посмотрел в сторону Шишкина, который отвечал за подготовку корабля к уничтожению. Наша готовность — 20 минут, не более. «Мы ждем доставки останков тварей, подлежащих ликвидации. Лишнего на конфатуме оставаться не должно. Вызовите меня, когда все будет готово», – рассеянно сказал капитан в ответ и поспешно удалился. Штигруза заметил красноватые отблески за экраном и почувствовал присутствие своей любимой. Она выглядела взволнованной, казалось ему на мгновение и исчезла. Поэтому он поспешил в свою комнату, надеясь встретить ее там. Макуша действительно сидела на его кровати, она улыбалась, была совершенно спокойна, но холодна и отстранена. «Лада вернулась», — счастливым голосом сказал Руза. «Да, она наилучшим образом справилась со своей задачей. Говоря о дочери, Макуша смягчилась. Нам нужен сад, я пришла за тобой. Остальные тоже подойдут». Капитан кивнул и не успел глазом моргнуть, как оказался перед своим балконом входом. В один прыжок он добрался до своих покоев и, не задерживаясь, двинулся дальше. В комнате за столом уже сидела Дана, высокая белая женщина, почти альбинос, с огромными светло-голубыми глазами, с длинными волосами, собранными в причудливую прическу из кос и шнурков. Она в этом измерении носила короткое голубое платье в белый горох. Шею украшала тонкая веревочка с клыком животного. Ее дикий вид сопровождался невероятной мощью теплоты, исходящей от нее. Дана хранила в обители всю свою память о воспитанниках. В крошечных ящичках лежали подарки, сделанные детьми. Когда она касалась их, то считывал образ каждого ребенка. Бывало, она бродила здесь в одиночестве и бесконечно вспоминала. Сейчас она держала в руках подарок от малышки Лады – сшитый причудливый монстрик, которого она увидела во сне. Макуша подошла к ней и провела ладонью от плеча до кисти. Так было принято только у них. Дана развернула свою ладонь вверх и ответила сестре встречным движением. «Я беспокоилась. Что же там произошло?» «Большие испытания», – уклончиво ответила Красная. «Я скучал. Тебя долго не было. А еще это внезапное появление в рубке. С тобой все в порядке?» – спросил подошедший Басилевс. «Я тоже веду борьбу», — она вновь избежала прямого ответа. Все закончилось, с надеждой и только ей свойственной теплотой, сказала Дана, но внутри нее что-то насторожилось. «Прекрасная операция, что будем делать дальше?» — явно вела к чему-то разговор Макуша. А В этот момент в зал вошли Гимрес и Ноус. Они были в комнате Ноуса и, услышав диалог, решили вмешаться. Гимрес сел напротив Даны. Он был невероятно высок и субтильно сложен. В остальном ничего примечательного у его внешности не было. Только глаза маленькие, глубоко посаженные в череп жили своей жизнью. Замирали, тускнили, но чаще цепко сканировали все вокруг. Макуша, дорогая, он следует плану и реализован он прекрасно. Они соберут данные для анализа и отправят моим ребятам ответил Гимре спокойным голосом. Она о другом, видимо, наконец сказал Маус. Так ведь, сестренка, ты прав, я много работала здесь самостоятельно и считаю, что ничего еще не закончилось. Начала она, словно преодолев саму себя, посмотрела на впечатлительную дану. Я даже думать об этом не могу, с дрожью в голосе сказала она. Это очевидно, Гимриз даже засмеялся. Мы получим кучу данных и найдем Логово. Она вновь не о том, улыбался уже ногус. Послушай, Гимриз встал, подошел к Макуше, обнял ее за плечи и, внимательно смотря ей в глаза, договорил: Я прикинул уже возможность использования технологий, основанных на способностях Азгулов и пока думаю, что это тебе не сможет помочь. С планеты Ооли Лада привезла биологическое чудо. Оли называют его великим даром. Это плоды древних морских гигантских растений, которые остались после катастрофы. Под воздействием кристалла они лишились любого генетического содержания. Однако могут принять в себя данные о строении любого организма, который попадет в них и воссоздать его живым и полноценным. Будь то полноценная особь или ее малая частица. Сознание остается целостным, Она говорила возбужденно. Зрачки ее расширились, щеки горели. Ошеломительная новость. «Лада умница – умница!» – скрикнула Дана. И еще. Теперь она подошла к Ноусу. «Ты же слышал о монстре, державшем всю планету в страхе. Это останки очень древнего существа. Возможно, он что-то знает об обстоятельствах нашего появления. Он жил еще до нашего рождения. Лада привезла меч, которым он был уничтожен. У Эфеса сохранились остатки плоти. Она понизила голос до шепота. Волнующе, правда? Для чего все это? Только и смог выдавить из себя Басилевс. Влада ни слова не сказала обо всем этом. Чему Макушу так радовалась, было совершенно непонятно. Она так связала все эти факты, что они стали напоминать план. Басилевс почувствовал подвох, но не мог уловить причин такой подтасовки. Это открывает множество возможностей как для нас, так и для атланов, согласился Ноус. В дополнение к запланированному отправь вазимут меч и две шишки. «Не зря же наша малышка рисковала жизнью», — сказал он бодро, потирая руки. «Так что еще новый итог развития», — муркнула Дана и встав добавила. «Я прощаюсь, была рада вас видеть. Хорошо, что все так замечательно разрешилось». Про себя проборчал Басилевс и, махнув на прощание рукой, тоже удалился. Он осмотрелся, прислушался к себе. Штик слишком много раз побеждал в сражениях и хорошо знал это ощущение тревоги. Такие события становились входом в следующие и не обязательно более простые. Он отмечал много странностей произошедшим, и обещал себе подумать над этим с помощью дельфинии, как только убедиться в окончании третьей фазы. Капитан надел парадную форму и привел себя в порядок, после чего удовлетворенно осмотрел себя в зеркале. «Капитан, мы готовы», — коротко сказал Старком. «Иду». Штик просочился сквозь проем и, повернув направо, направился к мостику. Вокруг стало многолюдно. В толче он видел каждое лицо, улыбался им и радушно приветствовал. Всем своим видом демонстрируя победоносное ликование и благодарность команде. Они отвечали радостными улыбками. Волнение их улетучилось. Все ждали постановки окончательной точки. Руза прошел на свое место. На экране перед ним крошечной точкой обозначился корабль, подготовленный к уничтожению. Установки для взрыва готовы. Экраны вокруг зоны поражения возведены. Наш защитный экран усилен. Корабли, забравшие колонистов, ушли на достаточное расстояние. Мы готовы приступить к завершению третьей фазы отчитался войти. «Спасибо», — капитан скинулся ему Мустарпому и, включив внутреннюю связь, обратился к анфатуму. «Все вы с честью выполнили свой долг, став непреодолимой стеной перед неизвестной угрозой. Сплоченно и самоотверженно. Я горд быть вашим капитаном. Завершим эту историю», — сказал Штик и дал сигнал на взрыв. Фигурка на экране сверкнула и почти мгновенно развернулась огненным шаром. Пару секунд он продержался, пока не свернулся в неразличимую точку. По защитному экрану пробежали сполохи, словно гигантский мыльный пузырь осветили голубым светом. Люди-инопланетники на корабле собрались все вместе в комнате отдыха. Они стояли и сидели всюду, запрокинув голову вверх. Там все произошедшее видно было сквозь прозрачный потолок. Вздохи и восхищения пронеслись одновременно отовсюду. Словно торжественный салют, взрыв ознаменовал для них победу.